Глава 11. Том испытывает муки совести. Около полудня весь город был внезапно взбудоражен ужасной новостью. Не надо было и телеграфа, о котором в ту пору не мечтали. Весть эта переходила от человека к человеку, от толпы к толпе, от дома к дому с почти телеграфной быстротой. Разумеется, учитель отпустил школьников домой, весь город счел бы странным, если бы учитель не догадался об этом. Возле убитого нашли окровавленный нож, и, как рассказывали, кто-то признал, что нож принадлежит Мэфу Поттеру. Говорили также, что ночью часов около двух один запоздалый горожанин, возвращаясь домой, видел, как Поттер умывался в ручье, и что Поттер, завидя его, тотчас же куда-то исчез. Обстоятельство подозрительное, в особенности умывание. Оно было делом весьма необычным для Поттера. Говорили также, что уже обшарили весь город, разыскивая убийцу. Обыватели всегда очень быстро находят улики и выносят приговоры, но нигде не могли его найти. По всем направлениям разосланы верховые, и шериф уверен, что преступника поймают до ночи. Весь город... устремился на кладбище. Том забыл о своем разбитом сердце и присоединился к толпе. Не потому, что у него было такое желание. Он предпочел бы оказаться за тысячу миль, но его влекла туда роковая, необъяснимая сила. Придя на это страшное место, он легко проскользнул вперед и снова увидел то же мрачное зрелище. Ему казалось, что с тех пор, как он был здесь, Прошла целая вечность. Кто-то ущипнул его за руку. Он оглянулся и встретился глазами с Гекельбери. Тотчас же оба стали смотреть в разные стороны, тревожно вопрошая себя, не заметил ли кто, как они переглянулись друг с другом. Но все были заняты разговорами и не отрывали глаз от ужасного зрелища. «Бедный малый, несчастный молодой человек — вот турок похитителям трупов». «Не миновать Мэфу Поттеру виселицы, если его удастся поймать!» Слышалось со всех сторон. А священник сказал, «Так судил Господь, тут десница Всевышнего». Том содрогнулся с головы до ног, так как взор его упал на неподвижное лицо индейца Джо. В это мгновение толпа забурлила и подалась назад. Послышались крики. «Это он! Он! Он идет сюда сам!» «Кто? Кто?» — завопили двадцать голосов. «Мэв Поттер! Смотрите, остановился! Следите за ним! Он хочет уйти! Держите его! Не опускайте!» Зеваки, сидевшие на деревьях над головой Тома, сообщили, что Мэв Поттер и не думает уходить. Он только смущен и не знает, что делать. Бесстыдная наглость, заметил один из зрителей, пришел, чтобы тихо и мирно полюбоваться своим злодеянием. Не ожидал, что здесь будет народ. Толпа расступилась, и к могиле торжественно приблизился шериф, ведя Поттера за руку. Лицо несчастного сильно осунулось, и его глаза выражали мучительный страх. Когда он увидел убитого, он затрясся, словно его хватил паралич, закрыл лицо руками и заплакал. «Не я это сделал, друзья мои!» — говорил он, рыдая. «Даю вам честное слово! Не я!» «А кто ж тебя обвиняет?» — загремел чей-то голос. Стрела попала в цель. Потер поднял голову и осмотрелся вокруг с горькой безнадежностью во взоре, Он увидел индейца Джо и воскликнул. «Ну, индейец Джо, ты же обещал, что никогда?» «Это ваш нож!» И шериф поднес к самому его лицу орудие убийства. Поттер упал бы, если б его не подхватили и не усадили тихонько на землю. Потом он сказал. «Что-то говорило мне, что если я не вернусь сюда и не найду... Он вздрогнул и, безнадежно махнув рукой, промолвил «Скажи им, Джо! Скажи им! Теперь уж нечего!» Геккельбери и Том онемели от ужаса, и, не отрывая глаз, глядели на бессердечного лгуна, когда он повел свой хладнокровный рассказ об убийстве. Каждую минуту они ожидали, что вот-вот с безоблачного неба на его голову низвергнется молния и дивились, почему так медлит Божья кара. Когда же он и по окончании рассказа остался цел и невредим, у них возникло робкое желание нарушить клятву и спасти жизнь несправедливо обвиненному Потору, но это желание увяло и скоро совсем исчезло, потому что им Сделалось ясно, что этот негодяй Джо продал душу дьяволу, а с дьяволом шутки плохи. Только сунься в его дела и сгинешь на веков. Кто-то спросил Поттера, «Почему ж ты не убежал? Зачем пришел сюда?» «Я, я не мог иначе». «Не мог», — простонал Поттер. «Я и хотел убежать, но сами ноги привели меня сюда». И он... зарыдал опять. Через несколько минут наследствие индеец Джо столь же спокойно повторил свое показание под присягой, и мальчики, видя, что небесные молнии таки не поразили его, окончательно убедились, что Джо продал себя сатане. Он вдруг сделался в их глазах самым интересным, хотя и самым страшным существом на земле, и они не могли отвести от его лица зачарованных глаз. Про себя они решили следить за ним по ночам, когда представится случай, в надежде как-нибудь хоть мельком увидеть его ужасного повелителя — дьявола. Индеец Джо помог поднять земли тело убитого и уложить в повозку, чтобы увести его прочь. В толпе пробежал трепет, все стали шептать, что как раз в эту минуту из раны просочилась капля крови. Мальчики подумали было, что это счастливая случайность — укажет толпе истинного убийцу, но им пришлось разочароваться, потому что многие тут же сказали «Все это потому, что Мэф Поттер стоял в трех шагах от убитого». Страшная тайна и угрызение совести целую неделю не давали Тому спать по ночам, и однажды утром во время завтрака Сид сказал «Том, ты так вертишься и так много болтаешь во сне, что я из-за тебя...» «Не мог уснуть!» Том побледнел и потупил глаза. «Это дурной знак!» Серьезно сказала тетя Поли. «Что у тебя на уме, Том?» «Ничего. Ничего особенного». Однако рука мальчика дрогнула так, что он пролил на скатерть свой кофе. «Имелишь ты все такой вздор!» Продолжал Сид. «Нынче ночью ты, например, зарядил... Это кровь, это кровь! Вот что это такое!» И опять, и опять без конца. А потом «Не мучьте меня, я так скажу». «Скажешь? Что ты такое скажешь?» Все поплыло перед Томом. Трудно сказать, чем бы это могло кончиться, но, к счастью, тревожное выражение сошло с лица тети Поли, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. Она сказала «Ох, это все из-за того страшного убийства». Мне и самой оно чуть ли не каждую ночь. Иногда я даже вижу во сне, что убийца — я». Мэри сказала, что то же самое бывает и с ней. Сид, по-видимому, удовлетворился этим объяснением. Том поспешил уйти под первым благовидным предлогом, и после этого целую неделю, притворяясь, что у него болят зубы, стягивал себе челюсть на ночь платком. «Он не знал». что Сид нарочно не спит по ночам и, нередко ослабив его повязку и приподнявшись на локти, прислушивается к его словам и потом опять поправляет повязку. Душевная тревога Тома мало помалу леглась. Зубная боль надоела ему и была отменена. Если Сид и вывел какие-либо заключения из отрывистых слов, произносимых его братом во сне, он оставил их при себе. Тому казалось, что его товарищи никогда не перестанут производить следствие над дохлыми кошками. Эта забава всякий раз напоминала ему о страшном событии. Сид подглядел, что в этой игре Том никогда не выступает в качестве главного следователя, хотя до сих пор Том очень любил, чтобы во всех играх первые роли предоставлялись ему. Сид точно также подметил, что Том уклоняется и от роли свидетеля. В этом тоже была какая-то странность. Не ускользнуло от Сида и то обстоятельство, что Тому вообще эти игры противны, и что он уклоняется от них при малейшей возможности. Сид ломал себе голову над этими загадками, но не говорил ничего. Впрочем, подобные игры, в конце концов, вышли из моды и перестали терзать совесть Тома. В это печальное время... Том, чуть не каждый день, улучив удобную минуту, пробирался к маленькому решетчатому оконцу тюрьмы, в которой был заключен убийца, и контрабандой приносил ему разные лакомства, какие удавалось добыть. Тюрьмой было невзрачная кирпичное зданица, которое стояла у болота на краю городка. Сторожа при ней не полагалось, да в ней и заключенных почти никогда не бывало. Эти маленькие подарки значительно успокаивали совесть Тома. У обитателей городка было сильное желание наказать индейца Джоза за похищение трупов, вымазать его дегтем, вывалить в перьях и вывести из города верхом на шесте. Но он внушал такой страх, что не находилось никого, кто решался бы взять на себя в этом деле почин, а потому оно не состоялось. На обоих допросах Метис начинал свой рассказ прямо с драки, не упоминая о предварительном похищении трупа. Поэтому сочтено было за лучшее до поры до времени не привлекать его к суду.